Никаких надписей, ничего необычного. Склонившись над столом Бальтазар перевернул золотую пальцу. Но вот здесь есть символ ангельского алфаита. Вегор посмотрел на золотую полоску. Как и следовало ожидать. Обратную ее сторону украшала одна единственная буква ангельского письма, обведенная грубым кругом. — Второй ключ, — сказал Вегор. «Но это что такое?» — спросил Бальтазар, указывая на бронзовую трубку. Егор взял трубку. Толщиной с большой палец, никаких украшений, только следы молотка, оставленные старинным кузнецом. «Возможно, в этой трубке хранится свиток?» Он изучил концы. Один был запечатан тонкой бронзовой монеткой. «Нам нужно ее открыть», — сказал Крей. Егор досадливо поморщился. Как профессиональный археолог он привык обращаться с древними реликвиями в соответствии с определенными правилами. Сначала каждую находку необходимо сфотографировать, тщательно измерить, подробно описать. Сунув руку в карман, Грей достал перочинный ножик. Раскрыв маленькое лезвие, он протянул ножик в Егору. — У нас нет времени. Вздохнув, Егор взял нож. Ощутив укол профессиональной совести, он кончиком ножа осторожно поддел монетку. Та легко вывалилась, словно была вставлена только вчера. Расчистив на кофейном столике место, Вигор наклонил трубку, высыпая содержимое содержимой. Наполированное красное дерево упал, скрученный в трубочку, кусок какого-то белого материала. — свиток сказал грей Долгие годы исследований и опыт всей жизни позволили Вегору оценить материал, даже не прикасаясь к нему. — Это не пергамент, не веленивая бумага даже не папирус. — Тогда что же это? — спросил Бальтазар. Вегор пожалел о том, что у него нет специальных перчаток. Опасаясь испачкать свиток, кожаным жиром прилад взял с письменного стола карандаш и мягким ластиком на конце попробовал развернуть свиток. Тонкий и мягкий материал поддался без труда. Похоже на ткань, предположил Грей. Шелк. Вегор разматывал свиток все дальше и дальше, раскладывая его по поверхности столика. На нем есть вышивка, добавил он заметив на белой материи стишки, выполненные тонкой черной нитью. Однако на белом шелке были вышиты не узоры и не рисунок. По мере того, как Вигор разворачивал свиток, на нем открывались строчки округлых букв, нанесенных мелкими стежками на материю. Грей заглянул прилату через плечо, собираясь прочитать текст, но недуменно нахмурился. Написано на «Лингва Ломбарда» с благовейным почтением промолвил Бальтазар. Егор не мог оторвать взгляда от свитка. На диалекции итальянского языка, распространенного на родине Марко Поло. Взяв карандаш, он дрожащей рукой провел ластиком по первой строчке, переводя вслухом. Ответ на наши молитвы последовал в высшей степени неожиданный Посмотрев на Грея, прилад прочитал по его глазам, что тот все понял. — Это заключение рассказа Марко Поло, — сказал молодой американец. — Это его продолжение. С того самого места, на котором он оборвался в экземпляре книги, попавшей в руки гильдии. — Недостающие страницы, — согласился егор Вы ж ты на шелке! Встревоженно взглянув на дверь, Грей указал на шелковый свиток. Читайте дальше. Вигор начал с самого начала, продолжая рассказ об испытаниях, выпавших на долю отряда под предводительством Марка. Первая часть закончилась тем, что отряд оказался заперт в городе мертвых, окруженный толпой людоедов. Вигор старательно перевел следующий отрывок. Его голос дрожал проникнутой силой слов самого Марка. Ответ на наши молитвы последовал в высшей степени неожиданной. И вот что произошло. На город мертвых опустилась ночь. Из своего ненадежного убежища мы смотрели на то, как внизу каналы и пруды города рассвечиваются потусторонними огнями. Такими красками светятся грибы и плесень. Перед нами открылось зрелище жуткого пиршества, исторнутого из внутренности самого дьявола, ибо мертвые пожирали мертвых. Мы не видели никакой надежды на спасение. Какой ангел осмелится ступить на эту проклятую землю?